Глава тринадцатая. Броуновское движение. Только покинув форт, я призадумался о правильности поступка. Нет, с этими дятлами я в любом случае дел иметь не собирался. Но вот не поспешил ли я за стены? Помнится мне бес сказал о семи днях, мол, нельзя теперь пыль употреблять. Из-за применения микса побочные действия могут проявиться. Вот и как теперь к садику подбираться. Судя по карте, идти не сильно далеко. А с другой стороны, чему удивляться? Будь я в точно такой же ситуации, летел бы из форта даже голову не включив. Но поняв, что нет преследования, лучше сесть и успокоиться, подумать наперёд. Садик подходит как нельзя лучше. Само собой прямого пути к нему нет. Плюс скопление тварей вполне могут сделать его ещё длиннее. Прикинув в голове, как лучше пройти, не забыв при этом вспомнить маршрут на карте, я шагнул навстречу мешку. Очень, кстати, интересно устроены форты. Люди не дураки, и делают всё возможное, чтобы усложнить жизнь тварям. Все дома в радиусе метров 500 снесены под фундамент, и ничего из этого не убирается. К воротам ведёт одна, максимум три дороги. Всё остальное завалено битым кирпичом, бетоном и хрен пойми чем ещё. Всё это хозяйство в несколько рядов перемотано колючей проволокой. И я даже не сколько не удивлюсь, если заминировано. Это безопасный буфер, и в случае нападения здесь все могут выкосить из крупного калибра за считанные секунды. Один фиг лезут. Вечером здесь скапливается довольно приличное количество камней. Так что несколько первых часов после заката из форта никого не выпускают. Люди занимаются их поиском и сбором. Ну а уж с внешней стороны мало кто может помешать этому занятию. Нет, все-таки как же достал этот дождь? Вот я едва только в город вышел, а уже вся спина мокрая. Плащ нужно себе купить. И вот ведь какая каша в голове, что каждый раз забываю это сделать. Первую улицу преодолел спокойно, осмотрел в тепловизор пространство, что открылось мне после поворота, и осторожно вдоль домов прошел дальше. Оружие сейчас висело на груди, но в случае опасности оно очень быстро занимало боевое положение вдоль глаз. Патрон уже в стволе, а рычажок в положении предохранителя. Последнее дело одного мгновения. Сверху раздался какой-то шум, скорее всего из квартиры. Видимо, одна из тварей еще днем забралась. А может быть, только что приперлась. В бинокль непонятно, кто из цветных там засел. Но лучше не оставлять врага за спиной. Автомат тут же ушёл за спину, а вместо него короткий дробовик. На ближней дистанции он работает лучше всего. Шагаю в подъезд и осторожно ступая, бегло осматриваю квартиры на первом этаже. Двери каждой закрываю, чтобы в случае чего услышать вошедшего. Не забываю и про телевизор. Однажды я уже схлестнулся с прозрачным, и если бы не пыль, меня бы уже не было. Очередной грохот сверху заставил меня присесть и втянуть голову. Напряжение было таким сильным, что ещё немного и в штанах появится кирпич. Сердце тут же заколотилось быстрее, как и лёгкие, которые старались насытиться кровь кислородом. Значит, тварь на четвёртом этаже. Ещё один взгляд через тепловизор более или менее указал на расположение сгустка тепла. Но вот рассмотреть форму твари через бетон никак не получалось. Снова поднимаю спиной вперёд, чтобы держать на контроле верхнюю площадку. Нет, подъезд чист. Но где тварь? Судя по расположению квартир, должна быть центральной. Там окна выходят на противоположную сторону, и тепло было именно здесь. Вот в неё и вхожу, предварительно закрыв двери по обеим сторонам. Ногу ставлю на ребро и только затем постепенно переношу на неё вес. Грохнуло прямо за стеной справа, заставив меня вздрогнуть. Вот ведь знаю, что она здесь, и всё равно неожиданно. Хорошо, что палец вдоль крючка. Иначе сейчас был бы выстрел. притом бесполезный демаскирующий. Быстро заглядываю внутрь и на этот раз сразу же стреляю. Картеч улетела в спину жёлтого, выбив из груди не слабый фонтан крови и мяса вперемешку с костями. В ушах сразу зазвенело, но время пошло на секунды. Если в подъезде ещё что-то есть, значит, оно уже спешит сюда на всех парах, а я ничего не слышу. Быстрый осмотр остальных комнат, взгляд в тепловизор на лестничные площадки. И только сейчас понял, что нужно выдохнуть. Всё чисто. Но из подъезда на пролом выходить не стал. Осмотрелся и только после этого докинул патрон с картечью и поменял оружие. Карман потяжелел на один камень, свой собственный, который не нужно ни с кем делить. Я впервые убиваю тварь вот так, один без всякой подстраховки. Садик показался в конце микрорайона. Я даже остановился, выйдя к нему вот так неожиданно. Только что пробирался по квадрату двора между домами, и бац, за поворотом уже сичит из забор. Быстро шмыгнув обратно, я вошёл в ближайший подъезд и снова поменял оружие. Проверив все помещения точно так же, как и в предыдущий раз, я вошёл в квартиру на последнем этаже. Двери всех остальных были закрыты, а на лестничном пролёте небольшая преграда из стульев. В общем, услышу, если кто сунется. Квартира, конечно, впечатлила. Такое чувство, что люди отсюда ушли совсем недавно, буквально до магазина. Большинство вещей на своих местах, даже холодильник гудит на кухне. Вот уж чего чего. А с электричеством здесь вообще чудо какое-то. Оно, конечно, есть не везде. Может, так выйти, что на весь микрорайон это единственный дом, имеющий энергию. Но ведь где-то оно берётся? Ради любопытства я в шкафчике на кухне загляну. Посуда стоит, За задней дверкой чай, кофе, початая пачка соды, завёрнута в целлофановый пакет, какие-то приправы. Заглянув в нижний ящик, даже обрадовался, когда на глаза попался пакет с макаронами. С другой стороны, нафига они мне? Если дневать по-любому в форте, ну где я себе их буду тут готовить? Ладно, я здесь не за этим, по делам заниматься. Выйдя на балкон, первым делом осмотрел всю территорию в бинокль. Красный сидит в песочнице и крутит своей глупой мордой по сторонам. Синие рывками передвигаются неподалёку, а на крыше постоянно маячит жёлтый. Здание относительно спокойно. Тепловизор показал два пятна, но до конца я понятия не имею, что происходит в здании. И уж тем более за ним. Может быть, на другой стороне или в подвале кто-то есть? В общем, принял решение немного понаблюдать. Примерно часа хватило, чтобы понять, картина меняться не собирается. В окнах садика постоянно кто-то мелькает. Но точного количества противника не разобрать. Буду надеяться на то, что они сами вылезут, когда стрельба начнётся. Вначале прицел на синего. Для меня он сейчас самый опасный. Да цель примерно метров 100 с плюсом, так что не промахнусь. Как только тварь переметнулась на другое место, навожу точку на её тело и жму крючок. Даже несмотря на внушительный глушитель, хлопнуло достаточно громко. Снова прицел на место. Есть. Синий припал на задние лапы. Хлоп, готов. Красный только сейчас начал подниматься. А желтый мечется по крыше, пытаясь понять, откуда прилетел шум. Пытаясь поймать его в прицел, никак не удается. Он ни на мгновение не замирает. Хотя нет. Выбегая на парапет, он останавливается и смотрит куда-то вдаль. Хлоп, с желтым мешком летит вниз. Красный с грохотом на весь район вырвал качели и довольно прицельно запустил в мою сторону. Но не добил и половины расстояния. Двигаться он начал спустя пару секунд после неудачного броска. До этого сились сообразить, что же он сделал не так. Однако мое направление определить смог без особого труда. Рискованно, походка у него как у маятника. Голова мелькает в прицеле, но к ритму я быстро приспособился. Хлоп, хлоп, хлоп. Только с третьей пули попадаю как надо. В этот момент разлетается стекло на первом этаже. И на улице оказывается еще один синий. Замер на мгновение и рванул в сторону красного. Остановился и зачем-то стал нюхать. Я решил, что не стоит терять такой подарок и припал к окуляру. Точка на корпус, примерно в район лопатки. Хлоп, рухнул как подкошенный, но больше никакого движения. Твою мать, прозрачный! Хватаю бинокль, перевожу на тепловизор. Точно! Не спеша бежит в мою сторону. Даже по сторонам посмотрел, прежде чем через дорогу перебраться. Спустя мгновение он уже нырнул в подъезд, а я, бросив лёшку, отправился встречать его у завала с дробовиком. Расчёт оказался точным. Стоило загреметь стульям, как я грохнул вдоль лестницы картечью. Снова зазвенело в ушах, но ваты их затыкать тоже нельзя. Хорошо бы наушники активные заполучить. Быстро возвращаясь на точку, я тут же припадаю к биноклю. Кажется, тихо. Но я лучше подожду ещё немного для верности. Завал разбирать не стал. Перемахнул через перила и спустился вниз. А осмотр двора и только после этого ксадику. Вошёл через едва скрипнувшую калитку, щёлкнул ультрафиолетовым фонарём и поднял ещё три камня во дворе. Затем прошёлся по всему кругу и осмотрел остальные площадки на наличие тварей. Только после этого принялся за проверку здания. В окна первого этажа я заглядывал по ходу Но изнутри всё равно проверить стоит. Не успел я сделать шаг, как нахлынула ностальгия. Вот точно такие же выкрашенные голубым стены, розовые пороги были и у меня в детском саду. Какие-то сказочные сюжеты на стенах, даже запах каши в коридорах витает. Первая дверь привела меня в игровое помещение группы. Игрушки разбросаны по полу в углу, поделки из пластилина на полках и даже карточки с именами присутствуют. Следующая комната спальня. Дверь тихонько скрипнула, когда я заглянул внутрь, и ощущение было таким, будто там действительно дети спят, а я могу их разбудить. Но нет, все кроватки заправлены, подушки стоят поверх ровных одеял, будто египетские пирамиды забрали свои уголки кверху. Возвращаюсь обратно, сглатывая ставшую вязкой слюну. Но стоило повернуться, и словно детский смех ударил по ушам. Слышал я его лишь мгновение. Или мне это вовсе показалось, но сердце застучало в груди, разгоняя нотки страха и паники по всему телу. И идти в ту комнату совершенно расхотелось. Шумы и крики снова повторились, но на этот раз было не так страшно. Страх и паника это же фиолетовый, моментально всплыло в голове. Оборачиваться назад казалось ещё страшнее, чем выйти в игровую комнату. Но я пересилил себя и, обливаясь холодным потом, резко крутанулся и едва успевая вдавить крючок на дробовике, Грохнул выстрел, осветив вспышкой пламени из ствола пространство вокруг. Фиолетовый налетел на неё и вспыхнул как факел, чтобы почти сразу превратиться в дымок. Полинольём усёкнул камень, а страх моментально начал отступать. Я обошёл все помещения, так ничего и не обнаружив, а времени до возвращения оставалось всё меньше. Ну чёрт возьми, ведь Ольга оказалась в точно в такой ситуации. Она нашла выход, где-то спряталась. Здесь определённо что-то есть. Я даже на крышу выбрался и осмотрел её с фонарём, чтобы пополнить коллекцию трофеями. Заодно осматривался для поиска чего-нибудь очевидного в качестве подсказки. Ничего, лишь заметил маяк, блеснувший со стороны форта. До закрытия ворот час, так было написано в путеводителе. Сюрприз ожидал в подвале. Среди всех коммуникаций здесь обнаружился люк для центральной врезки водопровода. Вода залегла на 2 м ниже фундамента, и его решили оставить. Несколько вентилей и трубы вот и вся обстановка. Но место здесь достаточно, чтобы пересидеть день и двинуться дальше. Вопрос: нужно ли это мне? Возможно, стоит вернуться сюда завтра, осмотреть всё не спеша. Но вот мой внутренний бесенок был совершенно другого мнения на сей счет. Я стоял над открытым люком и не мог принять решение. Затем махнул рукой и, забравшись внутрь, закрыл за собой крышку, погрузившись в полную темноту. Время потянулось, как резина. Можно было еще передумать и успеть до форта. Но я терпеливо ждал. Вскоре до моего слуха стали доноситься первые крики. Но они были далеко, снаружи. Сюда они, конечно, могут сунуться. Но вероятность этого настолько мала, что я не сильно переживал по этому поводу. Да, здесь не воняло и было относительно тепло. Мой запах вполне могли услышать, но для этого необходимо спуститься вниз. Хотя даже это понимание относительной безопасности не давало мне успокоиться. Я постоянно прислушивался, иногда казалось, что кто-то крадётся по бетонному полу над головой. В такие моменты я прекращал дышать и пытался в нос уловить посторонний шум. На поверку это оказывалось глюком или эхом, что периодически прилетало снаружи. Страх, стресс и отсутствие света сыграли свою роль. Незаметно для себя я уснул. Несколько раз я просыпался и силился сообразить, что за шумы иногда раздаются рядом. Приходилось и поза менять, потому как тело постоянно затекало. Больше всего бесило отсутствие возможности вытянуть ноги. Но однажды я умудрился лечь на спину и устремить их вверх, а переф о стенку колодца. Полегчало ненадолго. Лежать поперёк небольшого куска трубы не сильно способствует удобству. Спина начала ныть уже минуты через 3. Ну хоть ноги слегка отдохнули. Так наступил вечер. Я выбрался из убежища, но самочувствие было таким, будто я всю ночь вагоны разгружал. Вместо того, чтобы спать, Теперь уже более основательно я принялся осматривать комнату за комнатой. В одной части крыла на втором этаже расположился офис данного казённого заведения. Об этом гласили надписи на табличках. Его я бегло осмотрел ещё вчера, даже в медицинский заглянул. Но сегодня меня привлёк кабинет с надписью методист. Здесь была навалена куча бумаг и всевозможных игрушек. Пробежав глазами по листку, стало понятно, в чём подвох. Этот специалист занимался составлением планов мероприятий. Утренники, забавы, всевозможные развивающие групповые игры. В общем, скучать не приходилось. А для наилучшей креативности здесь присутствовали игрушки. Изучая молы работой, внимание привлекла школьная доска, на которой мелом было изображено множество рисунков: и солнышко, и несколько букв, цифр, что-то похожее на лошадь и собаку одновременно. Среди всего этого многообразия имелся магнит, на котором была изображена диснеевская Золушка, танцующая с метлой, и заглавная буква З. Он валялся прямо под ногами, и я едва не наступил на него. Подсказка, возможно, а возможно и совпадение. Я подошёл ближе и поднял его с пола. Стоило перевернуть, как сразу стало понятно то, что его вскрывали и проверяли на содержание послания. Даже если там что-то было, то это, скорее всего, кто-то прочел и сжег, чтобы сбить со следа конкурентов. Однако сам магнит не забрали, так и оставили валяться. Хотя изначально он мог быть и к доске прилеплен. Вопрос в другом. Где она его нашла? Ну не с собой же принесла целую кучу одинаковых, чтобы разбрасывать всюду, как хлебные крошки. Коробка с ними обнаружилась в углу на полу. Мои мысли были схожи с тем, кто устроил тут обыск. Потому как коробку тоже осматривали. Я уселся возле нее на корточке и принялся перебирать магниты. Это оказалась азбука, и каждая буква имела свою картинку. Взгляд уперся в букву М. На нее начиналось мое имя, да и сама кличка Ольги делала к ней отсылку. Перевернул, вскрыл пластиковый корпус. Пусто. На всякий случай я перебрал их все и наткнулся таки на послание. Оно обнаружилось в магните с буквой П, на которой была изображена карета скорой помощи. Да-а-а. Женская логика действительно отличается от мужской. Ну хоть так. А ведь могла вообще ничего, кроме магнита на доске не оставить. Я развернул аккуратно сложенный под размер картинки лист и посветил на него: "Найди козырь". Вот и вся надпись. Какой козырь? Может быть, это анаграмма? Но какое слово можно из этого составить? Карты? Возможно, отсыл к ним? Ничего не понимаю. Хотя она могла иметь в виду человека Ведь не просто так это слово написано за главные буквы. Скорее всего, так и есть. Осталось теперь отыскать вместо одного человека двоих. Ну да, мало голова болела. Нужно еще загадок подкинуть. Нет бы написать, мол, пойду туда, вот тебе почтовый адрес, жду. Ладно, нужно возвращаться в форт, думать дальше. Попытаться понять, кто такой козырь или что это. В любом случае, лучше начинать с вопросов. Глядишь, что-то проявится. Выстрел грохнул где-то рядом. Я мгновенно подхватился с пола и на четвереньках подполз к окну, чтобы тут же тихо чертыхнуться. Та самая троица из постапокалиптического бара, они шли по моему следу. Если бы я вчера вернулся в форт, то сейчас наши интересы пересеклись бы снаружи. Но у обороняющегося всегда гораздо больше преимущества. Ну и минус у меня пока никуда не делся, пыль принимать все еще не следует. Вот только, судя по тому, как открыто передвигаются один из них, охотникам за головами этого делать никто не запрещал. Отсюда вопрос: а смогу ли я завалить троих суперлюдей? А почему, собственно, нет? Нужно лишь дождаться окончания действия пыли. Наверняка они приняли её, чтобы почистить территорию от тварей. Я бросил взгляд на экран телефона и засек время. Для верности 5 минут буду отсчитывать, начиная с этого момента. Хорошо бы попытаться не выпускать этих из виду, но так не получается. Для начала необходимо подготовить встречу. Выбегая на лестничную площадку и понимая, что здесь я практически ничего предложить не смогу, втягиваюсь обратно и перед до мной длинный узкий коридор с дверями по всей своей длине. Вроде неплохое место, но если прижмут меня здесь, а вот хрен вам. Второй этаж не та высота, чтобы с неё возможно было спрыгнуть. Да, травму получить можно, но от этого и на ровном месте невозможно застраховаться. Выбираю одну из комнат, предварительно установив небольшое карманное зеркало у откоса противоположной двери. Теперь остаётся только ждать. Шорох и голоса снизу стали доноситься минут через 15. Не спешат, молодцы. Видимо, тоже вначале всю территорию обошли. Плохо, что в здание можно войти с пяти сторон, потому моё положение на лестнице могло обернуться против меня. Но это крыло конечное, сюда либо через коридор, либо там, где я собирался встречать изначально. Прошло не менее получаса, когда вдалике показались блики карманных фонарей. Я подобрался и приготовился угостить своих знакомых свинцом. Снова после этого слышать нормально не смогу, но ну и пусть, зато жив останусь. Охотники расслабились и о чём-то тихо беседовали. Наверное, обсуждали дальнейшие поиски и то, что здесь нет ничего достойного внимания. До меня доносилось только их тихое бормотание, слов невозможно разобрать. Они появились все сразу. Шли, конечно, грамотно, но только в случае с тварями. С разумным противником такая тактика вряд ли сработает. Как только двое вышли из комнаты, которые проверили на наличие опасности, оставив своего товарища держать на контроле коридор, я высунул ствол дробовика вдоль прохода и дважды нажал спуск. Бахнуло до звона в ушах. Но крик боли я всё же уловить смог без каких-либо проблем. Не теряя ни мгновения, я выскочил в проход и направил оружие в сторону повреждённых охотников. Двое были готовы. Заряд картечи разлетелся почти на всю ширину коридора. У одного была рваная рана в районе груди, а несколько штук прилетели даже в голову. Второй лежал, скорчившись без движения на полу, застыв в попытке удержать кровь и кишки, что вываливались из страшной дыры в животе. Войнят его была такая, словно я опять оказался в том коллекторе с затхлой водой. Тошнота подскочила к горлу, но я смог сдержать порыв. А вот третий куда-то исчез. Хотя, что значит куда? Вон не слабый кровавый след в игровую комнату тянется. Мимо дверного проёма я промелькнул, но затем сразу же вошёл. Взгляд зафиксировал человека, который пытался ползти, волоча за собой обе раненные ноги. Разговаривать с ним я не стал. И сразу же выпустил заряд картечи ему в позвоночник. Тело охотника выгнулось дугой, он захрипел и начал скоблить ногтями по линолеуму. Кашель сбоку заставил меня дёрнуться, но это подыхал тот, что имел рану в кишках. Пора учиться добивать своих рогов. Не то пулью в спину будет обеспечена. Голова кружилась, а дыхание с хрипом вырывалось из груди. Сначала начало тошнить, и на этот раз я не смог себя сдерживать. Вот только с утра я ещё не завтракал. Да я со вчерашнего обеда голодный, и кроме желудочного сока из меня нечему было выходить. Ещё что-то обожгло, рвотный рефлекс перекрыл дыхательный. Через пару минут я сидел в соседнем помещении и пытался прополоскать рот. Впереди меня ожидала ещё одна неприятная процедура обыск покойников, но я слегка отложил это занятие, чтобы для начала успокоить желудок. Уже спустя час я продвигался по улицам Мишкаффорд. Мои карманы потяжелели на 84 камня. Четыре магазина семёрки и столько же пистолетной девятки. А остальное оказалось разворочено картечью, и тащить брак на продажу не было никакого смысла. Оружие тоже брать не стал. Мало ли вдруг оно именное или ещё чем приметное. Не хочется попасть в разборки из-за собственной жадности. В порт я добрался без проблем, дважды по большому кругу обойдя скопление аварий. Стандартная процедура регистрации на входе, минус 5 камней за разрешение пребывать здесь. Минус три за номер в общаге, и вот я уже сижу на кровати и с задумчивым видом рассматриваю записку «Найди козырь».